18. Свобода воли. Закончив чтение документа, Иль сложил его и с любезнейшей улыбкой сказал: "Смею надеяться, что после того, как люди ознакомились с волей Центрального совета, они непременно примут приглашение и исполнят просьбу марсиан. Поэтому прошу вас сделать все нужные приготовления для того, чтобы вы могли воспользоваться кораблём, отбывающим на Марс через 5 дней". Так как Гронт и Зайтнер медлили с ответом, Ра выстукал с примирительной речью: Содержании документа полагает он, убедил о гостей, что их нежелание выслужить предложение Центрального совета было основано на недоразумении. Правда, он знает, что поездка на Марс является для них непривычным и чрезвычайно утомительным предприятием. Он вполне понимает, что они предпочитают точше же вернуться на родину. Только это, по его мнению, было настоящей причиной побудившей их протесту, так как люди несомненно должны были ожидать приглашения на Марс. И хотели избежать неловкости и отклонить это приглашение. Затем он постарался описать в самых соблазнительных красках предстоящее им путешествие и пребывание на Марсе. Зрунта и Зальтнер никак не могли разобрать, считать ли им эту речь для себя благоприятной, ведь она вскрывала всю несостоятельность их протеста и, как будто еще более усложняла для них возможность отказа. Но Зальтнер по улыбке Зе угадал, что Рад действительно хотел им помочь. и предостеречь их от новых ошибок. И в самом деле, Рах закончил свою речь словами: «Центральный совет обеспечит вам полную свободу. Он не отправляет, а только приглашает вас на Марс. Не приказывает, а только просит вас сопровождать нас в Европу. При этом он предполагает, что нет таких уважительных нравственных причин, по которым вы бы не могли пойти на встречу его пожеланиям. И только поэтому он уверен, что вы не примите повиноваться ему.» Мрачный грунт ещё обдумывал, какую форму удобнее всего облечь отказ, когда Жатнер поднялся с места. Хотя он и был уверен, что его слова не могут повлиять на решение марсиан, он всё-таки хотел попытаться подробнее разузнать их планы и мотивировать отказ от приглашения не целесообразностью поездки на Марс. Он доказывал, что в настоящее время эта поездка не может принести существенной пользы ни марсианам, ни людям. Друг его и он сам вполне убедились в могуществе и творческой силе марсиан. Они и так не могут себе представить, как растолковать своим согражданам всё то, что им уже довелось узнать о Марсе. Поэтому несомненно было бы лучше, если бы они точше вернулись на родину, чтобы поделиться своим опытом с жителями Земли и постепенно подготовить их к появлению марсиан. Это было бы вернейшим способом для достижения взаимного понимания между Марсом и Землёй. Если посещение марсиан застигнет людей в расплох, то весьма возможно, что эти последние вследствие своей неосведомлённости о Марсе прибегнут к неправильным мероприятиям, нежелательным для обеих сторон. Поэтому-то им нужно во что бы то ни стало вернуться в Европу до прибытия туда марсиан. Польза, которую они могли бы принести марсианам, сопровождая их, была бы значительно меньше. А кроме того, им, людям, чрезвычайно интересно знать, каких собственно выгод Ожидают марсиане от общения с Землёю, и чего именно желали бы они добиться от людей? Марсиане слушали с возрастающим вниманием. Лицо Илья снова стало строже. Он думал, что после прочитанного им предложения Центрального совета люди уже не посмеют противиться. Но и столзальтер он понял, что уже нет смысла утаивать от их сущность дела. Немцы очевидно отгадали, что марсиане хотели помешать им предупредить великие державы. Вои мши людей марсиане не нуждались, но они хотели при первом посещении цивилизованных государств Земли сразу же поставить себя в такие условия, которые делали бы их господами положения. В смысле приготовлений к этому было уже сделано гораздо больше, чем предполагали грунты из Альтнер. Их появление на северном полюсе и те сведения, которые благодаря этому получили марсиане о жителях Земли, лишь укрепили Центральный совет во мнении, что с обитателями Земли придётся считаться серьёзнейшим образом. И что чрезвычайно важно при первой встрече не обнаружить своих слабых сторон. А это было бы вполне возможно, если бы люди преждевременно узнали, с какими трудностями марсианам приходится бороться на Земле. Поэтому основная задача подготовки экспедиции сводилась к преодолению этих трудностей, и она-то и являлась причиной их проволочки. Теперь же Центральный совет решил всячески ускорить эту подготовку, чтобы успеть закончить работы прежде, чем на земле узнают о захвате Северного полюса, а пока помешать возвращению немцев на родину. Но для осуществления этого Центральный совет не мог, согласно нравственному мировоззрению марсиан, пользоваться приёмами, нарушающими права личности человека. Уклоняться от прямого ответа и прибегать к каким-то уловкам после того, как не удалось воздействовать на людей своим авторитетом, было бы ниже достоинство марсиан. Поэтому Иль сказал: "Действительно, мы не желаем, чтобы великие державы узнали о нашем прибытии до того, как оно осуществится, и не желаем этого по той самой причине, по которой наши гости желают как раз обратного, а именно предупреждений европейских государств о нашем прибытии. Мы считаем, что те недостаточно полные сведения, которые они могут получить от присутствующих здесь людей, могли бы побудить их к неправильным мероприятиям". И это затруднило бы наше обоюдное понимание. Да, уважаемые гости, хотя бы кое-что и узнали о нашем внешнем могуществе, вы всё-таки слишком мало ещё знаете о наших основных принципах для того, чтобы научить ваших друзей, как им следует вести себя по отношению к нам. Печальные недоразумения вполне возможны, потому-то мы и должны настаивать на том, чтобы вы последовали за нами на Марс, так как мы Накануне наступления полярной зимы не в состоянии отправиться с вами в Европу. Я очень благодарен господину полномочному представителю, ответил Зальтнер, за то, что он с такой откровенностью изложил нам причины, лежащие в основе постановления Центрального совета. Но вы нас не переубедили, тем более, что истинные намерения русян относительно обитателей земли по-прежнему остались для нас не выясненными. Поэтому мы со своей стороны продолжаем настаивать на нашем возвращении на родину, чтобы предоставить возможность нашим соотечественникам в свою очередь обсудить, как им должно встретить марсиан. Эли ответил довольно резко. После всего нами выслушано, нам кажется, что присутствующие здесь люди мало приспособлены к тому, чтобы быть советчиками своим единоплеменникам при решении такого рода вопросов. Если вам вздумается советовать им препятствовать как-нибудь нашему пребыванию на Земле, Мы дабы взяться именно того, чего мы всячески избегаем, взаимного недоверия и натянутости отношений. А мы между тем стремимся установить мирное общение для совместной работы. Людям нечего будет бояться нас, как только они научатся нас понимать. Мы в людях не нуждаемся. Мы идём к ним, чтобы принести на землю благодать нашей культуры. Я уверен, что товарообмен с землёй может дать и нам много нового и полезного, но мы совершенно не нуждаемся в участии людей. для осуществления тех хозяйственных целей, которые помимо научных интересов привлекают нас к земле. Наши хозяйственные потребности мы вполне можем удовлетворить здесь на северном полюсе. А для того, чтобы вы могли успокоить свои правительства и своих соотечественников относительно наших намерений, я не скрою от вас, чего именно мы добиваемся на земле. Нам ничего не нужно, кроме воздуха и солнца, атмосферного воздуха и излучения, которыми так и забилует земля. и которые никому не принадлежат. Мы уже давно в большом количестве переправляем их на Марс и будем делать это и впредь. Что же касается причин, побуждающих нас завязать сношения с людьми, то причины эти исключительно идеистического порядка. Вам, людям, невозможно растолковать их в нескольких словах. Мы, номе, мы являемся носителями культуры солнечной системы. Мы считаем своей священной обязанностью сделать доступными людям достижения нашей Сто тысячелетний культурной работы, открытием мудрость Нуме. Грунта сделал нетерпеливое движение. Он хотел говорить, но Иль продолжал. Не бойтесь за свои убеждения и за свою свободу. Свободу вашу мы будем уважать, ибо свобода является основным условием достижения нашей мудрости. Культура не может быть ни навязана, ни дарована. Она требует, чтобы каждый народ проработал ее по-своему. Но для этой работы нужно получить соответствующее воспитание. Так было и на вашей планете. Народы, достигшие более высокого развития, подготавливали варваров к культурной работе. Точно так же и мы теперь хотим поделиться с вами нашим значительно более древним опытом. Нет юргайчи нас поры её ложной гордости. Раз мы уже ступили на землю сближение народов обеих планет неотвратимо. Не возбуждайте же заблуждения, что человечество может избежать нашего влияния. Доверьтесь нашим действиям. И предостерегите людей, чтобы они по близорукости своей не стали чинить нам козни, которые обратятся против них же самих. Если люди узнают о нашем прибытии прежде, чем смогут попасть под непосредственное наше влияние, то несомненно, утворят немало безумств. Ваши советы, уважаемые гости, не уберегут их от этого. Вы же сами признались в том, что не имеете никакого политического влияния. Предоставьте же нам нести ответственность за те отношения, которые установятся между обеими планетами, и подчинитесь столь решительному выраженному пожеланию Центрального совета. Грунт снова почувствовал, что готов поддаться убедительности этих доводов. Только что возмущался он этой гордой речью, а теперь перед ним невольно уже возникал вопрос: а не повредит ли он людям своим предупреждением? Как могут они противостоять марсианам, враждебно встретить их? Конечно, всего благоразумнее было бы снять с себя всякую ответственность и отправиться на Марс. Но нет. Грюнте не было дела до благоразумия. Он исполнял свой долг. Он не мог отказаться от намерений предупредить своих соотечественников, не мог взять на себя ответственности за все последствия такого отказа. Охваченный этими мыслями, плотно сжав губы, потупив глаза и не глядя ни на Илья, ни на марсиан, Грюнте встал. Потом он бросил взгляд на Зальтнера. Тот был озабочен теми же мыслями, и, отвечая на взгляд Тихо, сказал: "Отклонить". Грондзе заговорил, сначала запинаясь и тихо, но потом голос его окреп. "Мы люди не настолько самонадеенны, чтобы думать, что нам нечего позаимствовать у более древней культуры. Кто знает, может быть, идти по стопам марсиан для нас и великое счастье, но это может оказаться и несчастьем для нас. Я не берусь об этом судить". И именно потому, что я не могу судить об этом, я не смею, насколько это зависит от меня, допустить, чтобы мое поведение было равносильно решению. Нужно предоставить людям, обитателям земли, возможность самим разобраться в этом вопросе. Способствовать этой возможности я считаю своим долгом. Этим вполне обуславливается для меня и моего друга наше дальнейшее поведение. Инструкции экспедиции предписывают нам немедленно по достижении Северного полюса вернуться домой. Уже одно это лишает нас возможности принять ваше приглашение. Однако могло бы возникнуть сомнение, не явится ли путь через Марс для нас кратчайшим путём. Но наши переговоры положили конец всем этим сомнениям. Вы не желаете, чтобы мы вернулись на родину до вашего прибытия туда, поэтому мы должны воспротивиться. Тот вопрос не был голоразуме, а вопрос совести. Чтобы из этого не вышло, мы должны напрячь все свои силы, положить свою жизнь за то, чтобы не медленно известить нашу родину о предстоящем прибытии марсиан на землю. Этого требует от нас наш долг перед родиной и человечеством. Дальнейшие разговоры излишни. При первой возможности мы воспользуемся спасённым вами шаром нашей экспедиции и пустимся в обратный путь. Если вы действительно обладаете высокой мудростью, но мы, согласно которой свобода личности пользуется безусловным уважением, то я уверен, что вы не откажете в содействии нашему отъезду. Мы просим отпустить нас. Грунт и Зальтер, который тоже встал, покинули свои места и направились к двери. Глубокое молчание воцарилось в собрании марсиан. Большинство из них глядело сосредоточенно и мрачно, и только на лицах ближайших своих друзей люди проявили одобрение. Уходя, Зальтер увидел, что Зэ провожает его ласковым взглядом, но напрасно старался он перехватить взгляд ла. Грунт уже раскрыл дверь. Никто не удерживал их, и они покинули зал. Марсиане продолжали своё совещание. Большинство было явно расстроено неудачай. Раздавались даже голоса, предлагавшие увести людей на Марс, хотя бы против их воли. Молодой капитан Оас высказал мысль, что можно оспаривать право личности у людей, так как они не проявили достаточного понимания духа марсианской мудрости. Лас удивлённо взглянула на него, а Фрут отчажи же, же поднялся, чтобы отклонить это обвинение. То, что люди смогли отстаивать свою волю перед волей марсиан, является уже вполне достаточным и единственно возможным доказательством неотъемлемости прав их личности. Таким образом, не только нельзя принудить их к путешествию на Марс, а наоборот, придётся оказать всевозможные содействия их отъезду на родину. Иль разрешил этот вопрос, указав, что право людей на свободное решение не подлежит обсуждению, так как оно обеспечено Центральным советом. Не надо, однако, вдаваться и в другую крайность, хотя и нельзя помешать их отъезду. Но список покровителей стоит ему отнюдь не следовать. Так или иначе придётся примириться с тем, что люди узнают о присутствии марсиан на Земле раньше, чем того бы хотелось марсианам. Но с другой стороны, Илью представлялось чрезвычайно важным, чтобы хотя бы один из их гостей сопровождал их на Марс и впоследствии, как очевидец, мог бы свидетельствовать обо всём виденном. Но для этого необходимо его добровольное согласие. Тут раз заметил, что Зальтер быть может согласится на это путешествие, если Грунты будет вполне обеспечено возвращением на родину. Но таких гарантий сущности говоря марсиане ведь дать не могут. Подумав немного, Ир сказал: Я думаю, что могу взять это на себя и доставить Грунты в Европу хотя бы в течение двадцати четырех часов. Это сообщение вызвало у большинства марсиан живейшее изумление. Значит, можно было обеспечить Грунты возвращением на родину, а если так? то почему бы и самим сейчас же не отправиться в Европу или прежде всего осведомился не могут ли Грюнте и Затнер слышать то, что говорится здесь на совещании они в это время приступили к починки своего шара и находились на крышу остова где было достаточно просторно для осмотра шара шар был им немедленно предоставлен так как дежурные чиновники были осведомлены о результатах совещания иль распорядился закрыть крышки телефонов и прекратить запись фонографа С напряженным вниманием слушали марсиане подробные сообщения или о тех успехах, которых удалось достигнуть при работах по подготовке экспедиции в Европу. До сих пор от марсиан, прибывших на корабле Сылем, они слыхали лишь в общих чертах о том, что на Марсе сделаны большие открытия в области воздухоплавания. Внеочередная отправка Глона земной станции была вызвана желанием испытать на деле те вновь изобретенные аппараты, которые были рассчитаны и построены применительно к условиям земной атмосферы. К весне же предполагалось закончить постройку множество таких кораблей. Отправка и транспортировка этих пробных аппаратов использовались для того, чтобы доставить на землю постановление Центрального совета. Иначе оно было бы вероятно передано по световому телеграфу или же послано с первым очередным кораблем. Но нужно было использовать последние солнечные дни на северном полюсе для того, чтобы убедиться в пригодности нового изобретения. Далее Иль ознакомил собрание со своими планами. Затем последовало длительное совещание марсиан, которое очень затянулось, и час отдыха давно уже наступил, когда они разошлись. Полному ныне вернулись грунты и зальнер со своей дневной работы. Осмотрев шар, они убедились, что привести его в первоначальный вид им не удастся. К счастью, клапаны и сеть не были повреждены, но значительная часть оболочки оказалась совершенно непригодной. Правда и за статком его можно было бы сшить шар меньшего размера, но только при том условии, что марсиане помогут им в этой работе, так как вдвоём они с ней не могли бы справиться. Но подъёмная сила такого шара была бы слишком мала для двух путешественников. Если принять во внимание то количество припасов и балласта, которым нужно было запастись для столь длительного полёта. Поэтому Грант ис снова вернулся к своему первоначальному плану пуститься в путь одному, а Зальтру предоставить ехать на Марс. Может быть, думал он, если они пойдут на встречу марсианам, и хотя бы один из них в конце концов примет приглашение отправиться на Марс, марсиане не откажут им в содействии и помогут восстановить шар. Кроме того, в этом было ещё одно преимущество. Если шар погибнет, то по крайней мере Зайтер сможет рассказать обо всём виденном, когда он окольным путём через Марс вернётся в Европу, хотя его рассказ уже и не будет предшествовать прибытию марсиан. Зайтнер тоже в конце концов убедился, что этот выход является для них наиболее выгодным, так как при создавшихся условиях одному воздухоплавателю было легче совершить этот путь, чем двоим. Лично он ничего не имел против того, чтобы сопровождать Мерсиан, да и сам Грюндер в своём исследовательском рвении охотно посетил бы Марс, но одному из них нужно было отправиться вестником в Европу. Зайтнер, конечно, тоже не отказывался от опасного путешествия. Но, разумеется, эта роль выпала на долю Гранта, как более опытного воздухоплавателя. Об этом-то они и решили поговорить с марсианами на следующее утро, так как сегодня приёмные часы уже кончились.